Таким образом, еще не полученная квартира уже оказывается заложенной. Причем на кабальных для Олим условиях, ибо от дня получения ссуды до дня вселения в квартиру строительные фирмы чуть ли не ежемесячно повышают расценки на свои работы, стараясь не отстать ни на шаг от чудовищного роста инфляции. По этому показателю Израиль вот уже много лет никому в мире не уступает первенство. В итоге Машканда обесценивается чуть ли не до нуля, И поддавшейся на банковскую удочку Олим, должен влезать в тюрьму новые долги, намного превышающие сумму ипотечных суды. Вы знаете, опутал ли себя Машканда и Саад и Шмуилов? Вот уже почти 3 года ютящийся с семьёй из семи человек в маленькой комнатки за номером 410 барака ПР в городе Хадере. Временно работает Шмуилов про духайфе, но там не смог получить даже комнатёнки. А столь же неудачных попыток добиться от пакидов чиновников хадерского отделения сохнута хоть какого-нибудь жилья, он поведал в стешках, получивших широкое распространение среди бывших советских граждан, пока ещё не бежавших из страны отцов. Поэзия естественно сверхпримитивная, но поистине документальная, в этом можно убедиться по таким отрывкам. Не тревож ты сохнут, не тревож «Анекдотов о нем не рассказывай, так как этим его не проймешь и дебатов ему не навязывай. Грубость слышна на каждом шагу, кто вас звал и зачем понаехали. Я помочь вам ничем не могу, отправляйтесь, откуда приехали». «Встань, сахнут, пробудись ото сна, обрати на Олен-то внимание, ведь оставив родных и дома, получили мы боль и страдания». Письма пишем родным и друзьям с описанием страшных волнений: воздержитесь, не ездите к нам, избегайте ужасных мучений. Так где же существует еврейский вопрос? Вечером первого дня в вагон советских корреспондентов явились два вестника капиталистического мира представители свободомыслящей австрийской газеты господин Геймрих и американец Хирам Бурман. Для разгонного заговорили о художественном театре. Геймрих театр похвалил, а мистер Бурман уклончиво заметил, что в СССР его как сиониста больше всего интересует еврейский вопрос. У нас с такой вопросом уже нет, сказал «Паламидов, как же может не быть еврейского вопроса?» — удивился Хиром. «Нету, не существует». Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно. «Но ведь в России есть евреи?» — сказал он осторожно. «Есть», — ответил Паламидов. Ну, значит, есть ли вопрос? Нет. И времени есть, а вопросов нету. Из купе вышли соцжурналисты, из соседнего вагона явилось несколько ударников, пришли ещё двое иностранца. Фронт споров был очень широк: от строительства социализма в СССР до входящих на западе в моду мужских беретов. Мистер Херрнбурман Стоял, прислонившись к тесному кожаному простеньку, и безучастно глядел на спорящих. Еврейский вопрос провалился в какую-то дискуссионную трещину в самом же начале разговора, а другие темы не вызывали в его душе никаких эмоций. Читатели, конечно, узнали строки из Золотого телёнка сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова очень много и в этом романе плоды неистощимой фантазии талантливых сатириков но диалог американского сиониста Дурмана с советским журналистом Полонидовым принадлежит не придуманным эпизодам подобного американского публициста Ильф и Петров встретили в апреле 1930 года специальным поезде, который вёз напуск тур к Сиба советских и иностранных журналистов и гостей. Об этом рассказывал поэтессе Зинаиде Николаевне Александровой и мне советский прозаик Арон Исаевич Эрлих, друживший с семьёй Арнольдевичем Ильфом и Евгением Петровичем Петровым, ещё со времён совместной работы в Гудке. Принося в будок очерки о пуске тур к Сиба Евгений Петров